Глава седьмая. Фиделия терпеть не мог летать. Он сидел в носилках лицом вперед, так что ветер слепил ему глаза и сдавал волосы с лба. На скамье напротив сидел Олдрик Меч, массивный и расслабленный, как сытый лев. На коленях его дремала свернувшись калачиком одиана. Темные волосы водяной ведьмы развивались на ветру. То открывая взгляд ее красивое лицо, то снова закрывая его. Ни он, ни она не выказывали никаких признаков дискомфорта от полета. Ни физических, никаких иных. «Ненавижу летать», — пробормотал Фиделиас. Он поднял руку, прикрывая глаза от ветра, и откинулся на борт носилок. Ослепительная луна, висевшая на подкладке звезд, окрашивала проплывавший под ними пейзаж чёрным и серебряным. Поросшие лесом холмы оставались почти непроницаемо черными, и эту темноту разрезали там и здесь светлые пятна прогалины светящиеся из вивы рек. Четыре воздушных рыцаря из лагеря несли их по воздуху, держась за ручки носилок. Каждый был пристегнут к насилкам кожаными постромками. Не просто нести дополнительный вес трех взрослых людей, пусть даже собственный вес и привычен послушным воздушным фуриям. Еще с полдюжины воздушных рыцарей окружали носилки широким кольцом, и лунный свет играл обликами на их доспехах. «Капитан!» — окликнул Фиделия старшего рыцаря. Тот оглянулся через плечо, пробормотал что-то и подлетел ближе к носилкам. «Сэр? Долго нам еще до прибытия в Аквитейн?» «Нет, сэр. Не пройдет и часа, как мы будем на месте». Фиделиос даже зажмурился. «Так скоро? Мне казалось, ты говорил нам лететь до самого рассвета». Рыцарь мотнул головой. Глаза его спокойно вглядывались в небо над головой. «Судьба благоприятствует нам, сэр. Фуриис и Юга проснулись и дарят нам крепкий ветер, ускоряющий наше продвижение». Бывший курсор нахмурился. Это ведь необычно для этого времени года, не так ли, капитан? Это сбережет на несколько часов полета. Ответил тот и пожил плечами. Так все гораздо проще для всех. Нам даже не приходится дополнительно заклинать тех, кто несет носилки. Не тревожьтесь, сэр. Я доставлю вас во дворец верховного лорда еще до колдовского часа. Он прибавил скорости и вернулся на свое место во главе маленького летучего каравана. Федолес нахмурился и удобнее устроился в кресле. Он бросил взгляд за борт силок и в животе у него снова все сжалось от бессмысленного животного страха. Он понимал, что в этих насилках под охраной воздушных рыцарей он подвергается не больше опасности, чем в любом другом месте королевства, и все же какая-то часть его рассудка отказывалась принимать как должное расстояние, отделявшие его от земли. Здесь он находился вдали от земли и леса, вдали от фурии, которых он мог призвать себе на помощь, и это раздражало его. Ему приходилось полагаться на силу рыцарей, не рассчитывая на собственную... А все за исключением его самого не вызывали у него доверия. Он сложил руки на груди и пригнул голову, отдавшись невеселым мыслям. Гай с самого начала пользовался им как орудием, пользовался толком, бережно. В конце концов он был слишком ценным инструментом, чтобы потерять его по небрежности или оплошности. Случалось, драгоценный покой и всего королевства зависел от его умения защитить интересы короны. Фидельяс почувствовал, что хмырится еще сильней. Гай был стар, старый вожак волчьей стаи. Его смерть всего лишь опрос времени. Однако, несмотря на эту простую истину, Гай продолжал бороться с неизбежным. Он мог бы передать власть назначенному преемнику еще десять лет назад, но вместо этого продолжал цепляться за нее, затянув все на годы, заставляя верховных лордов грызться за право выдать свою дочь за первого лорда, дабы она произвела на свет наследника. Не без помощи Фиделиоса Гай с беспощадной точностью стравливал лордов друг с другом, И так длилось до тех пор, пока в не осталось ни одного верховного лорда, который хотя бы пару лет не был твердо уверен в том, что именно его кандидатка пойдет подвинять с Гаем. Его окончательный выбор не порадовал никого, даже лорда Парсия, от Карии. Даже самые тупые верховные лорды поняли наконец, что все это время их просто водили за нос. Игра была сыграна на славу и впустую. Род Гаев никогда не славился особой плодовитостью. И даже если бы он оказался в состоянии произвести на свет наследника, в чем Фиделия сильно сомневался, первая леди до сих пор не выказывала ни малейшего желания стать матерью, и придворные сплетники утверждали, что первый лорд редко ночует в одной постели со своей супругой. Гай был стар, он умирал, звезда его рода падала с небес, и всякий, кто по преданности или просто дурость цеплялся за самоцветы его мантии, не мог не пасть вместе с ним. Как Амара, Фиделия поморщился. Мысль о ней колола его, раздражала, жгла изнутри. Жаль. Жаль, что Амара избрала эту дурацкую верность долгу, а не единственное разумное решение. Конечно, будь у него больше времени он смог бы убедить ее глядеть на вещи более отрезво, теперь же ему придется действовать открыто против нее, если она снова попытается вмешаться. И Ему очень не хотелось этого делать. Федоля стряхнул головой. Из всех его учеников эта девушка была самой многообещающей. Как-то так вышло, что она значила для него больше других. В свое время, будучи курсором, он уничтожил более полусотни мужчин и женщин, и некоторые из них не уступали Амаре по части способностей или идеализма. Он не колебался, исполняя свой долг, и не позволял каким-то личным привязанностям влиять на его поступки. Его любовь принадлежала Алерии. Так оставалось и теперь. Фидели служил не первому лорду, но королевству. Гай был обречен. Промедление с передачей власти от Гая кому-либо другому могло повлечь за собой раскол и кровавый распри между верховными лордами, желающими занять место Гая. Все это могло привести даже к гражданской войне. Вещи, неслыханные Валере с самого ее основания. Хотя и история и сохранила обрывочные слухи о подобном в глубоком прошлом. А это не только привело бы к бессмысленной смерти множества сыновей и дочерей алеры, но и послужило бы сигналом для врагов королевства свирепых ледовиков, звероподобных маратов, безжалостных канимов и черт его знает, кого еще из неисследованных частей мира. Уже одного этого хватало, чтобы всеми силами стараться предотвратить раскол империи. А это означало потребность сильном правителе, причем потребность безотлагательную. Верховные лорды и так уже без особого шума оспаривали приказы первого лорда. Еще немного, и верховные лорды со своими городами раздергают королевство на мелкие удельные княжества, Если такое случится, ничто уже не помешает врагам цивилизации без особых лопот давить их по одному до тех пор, пока от Алиры не останется и следа. Фиделия снова поморщился, Жжение в желудке усилилось, с этим необходимо покончить, ведь когда военный хирург не имеет другого выбора, он ампутирует узавечную конечность. Как не уговаривая себя, приятнее эта работа не станет. Все, на что можно надеяться, так это на то, что ее удастся проделать по возможности быстро и чисто. Это и ведет их к Аквитейну, самому неразборчивому в средствах, самому деятельному и, возможно, самому сильному из верховных лордов. У Фиделиоса свело судорогой живот. Он предал Гая, Кодекс и Курсоров, предал свою ученицу Амару. Он отвернулся от них всех, чтобы поддержать человека, который мог стать самым беззастенчивым и кровожадным диктатором, каких только знала Алера. Видя Фурии, он перепробовал все, что мог, чтобы убедить Гая избрать другой путь». «У Фиделиоса не осталось другого выхода. Это было необходимо, это нужно было совершить». Живот жался еще сильнее, когда на горизонте показались огни Аквитаина. «Просыпайтесь», — буркнул он. «Мы почти прилетели». Олдрик открыл глаза и уставился на Фиделиоса. Рука его непроизвольно провела по роскошным волосам Этианы, и, и та блаженно пробормотала что-то во сне и пошевелилась у него на коленях, прежде чем снова застыть. Мечник смотрел на Фиделиоса, не выражая никаких эмоций. «Задумался старик», — поинтересовался Олдрик. «Немного. Как отреагирует аквитаин? Здоровяк задумчиво сжал губы. «Это зависит не только от нас. От чего? От того, чем он будет занят, когда мы явимся к нему с плохими вестями. Неужели все так плохо?» Олдрик ухмыльнулся. «Будем надеяться, он просто пьянствует» такие моменты у него, как правило, хорошее настроение. Обыкновенно он забывает про гнев к тому времени, как пройдет похмелье. Начнем с того, что план просто идиотский. Конечно, это его план. Он вообще не силен по части скрытности или уловок. Однако я не встречал еще никого, кто мог бы вести людей за собой так, как делает он. Или кого-либо, по крайней мере, столь же энергичного. Олдрик продолжал задумчиво гладить волосы спящей ведьмы. «Ты встревожен?» Нет, солгал Фиделес. Я все еще представляю слишком большую ценность для него. Возможно, пока, согласился Олдрик и мрачно улыбнулся. Но денег на тебя я бы не поставил. Фиделес на мгновение стиснул зубы. Открытые действия в лучшем случае преждевременны. Сбежав, девчонка, возможно, оказала самую большую услугу его светлости. Не сомневаюсь, пробормотал Олдрик. «Но почему-то мне кажется, что он воспримет это совсем по-другому». Феделиос смотрелся в лицо собеседника, но черты мечника оставались непроницаемыми. В серых глазах застыло презрительное выражение, Рот скривился в усмешке, словно его забавляла неспособность Феделиоса проникнуть в его душу. Курсор нахмурился и принялся разглядывать город, к которому они приближались. Первыми показались огни. Похоже, заклинателей огня здесь хватало, ибо улицы были ярко освещены». Вечерний туман расцветил со всеми оттенками желтого, оранжевого и розового цветов, и холм, на котором вырос город, и сам казался огромным языком яркого пламени. Только на окружавших город стенах, которые они только что миновали, огни были другого цвета, холодно-голубые, отбрасывающие длинные черные тени. По мере того, как носилки снижались, Фиделияс начал различать детали. На улицах стояли безмолвными стражами статуи, Дома соревновались друг с другом в изящности линии богатства освещения. Там и здесь переливались всеми цветами радуги фонтаны, часть которых была подсвечена снизу, превращая их в изумрудные или фиолетовые костры. Повсюду, вокруг домов, вдоль улиц, росли деревья, ухоженные столь же тщательно, как и все в этом городе. Деревья тоже подсвечивались, так что осеннее листва отливала бесчисленным множеством оттенков. До носилок долетели удары колокола, пробили поздний час — Фиделес слышал цоканье копыт по каменным мостовым и пьяное пение, доносившееся из какого-то ночного заведения. Из сада, над которым беззвучно проскользнули носилки, донеслась музыка. Струнные из флейты исполняли мягкую завораживающую мелодию. Вечерний ветер нёс ароматы древесного дыма, пряностей, поздних осенних цветов и дождя. Назвать Эквитаин красивым все равно, что назвать океан мокрым, подумал Фиделиас. Вроде бы верно, да только не дает о нем ни малейшего представления. Когда они оказались на расстоянии полета стрелы от резиденции Верховного Лорда, расположенной в венчавшей холм крепости, их окликнул громкий лающий голос. Мужчина валом с соболея пушкой плащи Аквитанской гвардии скользнул к ним сверху, Еще с дюжину зависли где-то над ними, Феделис не видел их в ночном небе, но ощущал движение воздуха, вызванное поддерживающими их на лету фуриями. Капитан, сопровождавших Феделиса воздушных рыцарей, обменялся с патрульным условным паролем, Обмён носил рутинный характер. А потом вновь прибывшие скользнули дальше на крепостной двор перед входом в дворец. Со стен за ними наблюдали глаза часовых, ухмылевшихся изваяний, горбатых, долговязых мужчин. Стоило Фиделиосу сойти с носилок и на землю, как он ощутил слабую, но постоянную вибрацию земли, явно исходящую от скрытой в статуях энергии, и невольно покосился на них. «Гаргульи?» — потрясенно поперхнулся он. «Это все гаргулии? Олдрик бросил взгляд на изваяние, потом на Фиделиаса и кивнул. «Давно ли их держат здесь? Сколько помню, они стояли здесь всегда!» – буркнул Олдрик. «Неужели Квитаин настолько силен? Фиделиас задумчиво прикусил губу. Он не одобрял тех, кто держал Фури в такой смирительной оболочке, и еще меньше тех, кто делал это на протяжении многих поколений. Однако это лишний раз подтверждало мощь Квитаина, в которой они сейчас так нуждались. Воздушные рыцари, сопровождавшие носилки в полете, скрылись в доме охраны подкрепить силы до и питьем, а капитан Аквитанской гвардии, молодой человек с открытым лицом и настороженным взглядом голубых глаз, отворил дверцу носилок и помог сидевшим в них выбраться наружу. Затем повел их в дворец.